Глава 29. Чужая душа. За ужином Сергей заявил, что я зря посвятила Мирона Карпунина в свои планы. Однажды Мирон уже предал меня, прогнувшись под волю своего папочки. И такие люди не меняются. Если он будет знать, как я теперь выгляжу, то Олег Григорьевич тоже наверняка об этом узнает. Ему будет достаточно чуть-чуть надавить на младшего сына. Я в ответ напомнила, что Сережа вовсю ухлестывает за Женечкой Карпуниной и тоже может проболтаться. Он обиделся. Оптимизма после этого разговора у нас обоих заметно поубавилось. Если Олег Карпунин заинтересован в том, чтобы я не вмешивалась в очередной раз в планы Артура, то слежка за мной продолжается. Его люди могут быть где-то поблизости. Если так, то они знают о каждом моем шаге за пределами этого дома. Знают о приезде Сергея. Могли видеть меня утром, когда я кормила собаку. В доме камеры прослушки нет, нефет знал бы о таком. Но нефет служит Марии, и ему тоже верить нельзя. «Серёж, я так параноиком стану. Мария знает о каждом моем шаге, Карпунин за мной следит, доверять никому нельзя. Остается только лечь и не шевелиться, чтобы нигде не накосячить. Ты понимаешь, что как раз этого все от меня и ждут. Всем нужно, чтобы я ничего не делала. Я важна для Марии, и только это спасает мне жизнь». Она наверняка уже в курсе, что я изменила внешность, и даже, вероятно, знает, как я теперь выгляжу. Ей тоже ничего не мешает передать эти сведения о Карпунину. Куда ни плюнь, обязательно попадешь в кого-нибудь заинтересованного. Я приняла твой вариант плана и поторопилась с превращением, потому что психанула из-за фотографий. Но и ты с утра был полностью согласен с тем, что Мирон сделает для меня документы, а теперь начал сомневаться и твой план сейчас тоже уже не кажется идеальным, да? Факты. Треклятые факты, о которых я все время забываю, опираясь на догадки, подозрения и интуицию. Есть Артур Карпунин, который бредит целебными источниками и боится, что я снова ему помешаю. Есть Олег Карпунин, люди которого следили за моей семьей. Есть Мирон Карпунин, который сказал, что слежка была за Власовым, но нет уверенности, что его сведения соответствуют действительности. И сам Мирон тоже ненадежный. Если придется выбирать между благополучием родственников и моим, его выбор будет очевиден. Есть еще Женя Карпунина, которая вроде как начала понемногу отвечать взаимностью на ухаживание Сергея. Ей всего 18. Я могу ей доверять? Нет. Ну и вишенка на торте «Мария». О ее мотивах и интересах правду не знает никто. Она точно за мной следит. И она не мешает Артуру Карпонину подстраивать мне пакости. Ну и как мне жить посреди этого серпентария? Что мне делать? Впасть в кому, чтобы все мои враги могли вздохнуть с облегчением? Серёж, я предпочту ошибаться и ходить по краю пропасти, но делать хоть что-то, упрямо заявила я. Вот когда будет у тебя свой ребенок, тогда ты меня поймешь. И если с ним, не дай бог, что-нибудь случится, поверь, ты будешь за любую предложенную помощь хвататься обеими руками. И неважно, кто эту помощь предложит». Сережа посмотрел на меня задумчиво и сообщил. «У меня есть сын. Лёшка. Ему пять. У меня отвисла челюсть». «Сын? Угу. Хм». Я просто не нашлась, что сказать. Сам Сергей ни разу об этом не упоминал. Власов тоже мне ничего не говорил. «Сергею 29, как и мне. Глупо удивляться, что в этом возрасте у него есть пятилетний ребенок. А если все об этом молчат, значит, так надо». «Не смотри на меня так, я плакаться не буду», — усмехнулся Сергей. «Я всегда был раздолбаем, поэтому моему сыну заранее нашли нормального папу. Официально я там и близко не пробегал, так что забей». «Но ты хотя бы видишься с ним?» «Зачем?» «Он родился в законном браке, и я ему никто, или это в прошлом?» «Тогда зачем ты об этом сказал сейчас?» «Меня бесит фраза Ради своего», — пояснил он. «Все люди разные, как и ситуации, в которые они попадают. Ты не можешь бездействовать, зная, что твой ребенок попал в беду. А я даже не знаю, как сейчас выглядит мой. И никогда этим не интересовался. Просто не надо проецировать свои проблемы на меня, хорошо?» Ощущение было такое, будто на меня ушат ледяной воды вылили. Никогда бы не подумала, что Сергей может оказаться двуличным. Он ведь рубаха-парень, бесшабашный, улыбчивый, жизнерадостный. Раздолбай, да, именно таким я всегда его и знала. Но еще он добрый, внимательный и отзывчивый. Он просто не может относиться к собственному сыну так безразлично. «Чужая душа — потемки». Что-то подсказывало мне, что у Сережки нет детей. Его обманули. Возможно, этим чем-то был дар ведуна, доставшийся мне от Акакия. Или просто интуиция. Поскольку в нашем разговоре наступила неловкая пауза, я взяла в руки колоду карт и начала перетасовывать ее, размышляя об услышанном. Просто так, не для гадания. Тасовала, тасовала. И неожиданно для самой себя уловила связь между картами и правительским даром Серафимы. Карты не нужны, нужна нервная привычка. Какое-то автоматическое действие, которое не требует концентрации внимания. Однажды в агентство Немигайлова, где я работала, обратился за услугой по продаже коммерческой недвижимости владелец ресторана. Я не знаю, кто он по профессии, но ресторан, доставшийся по наследству, интереса для этого человека не представлял. Немигайлов занимался поиском покупателей лично, потому что не захотел ни с кем делиться процентами по сделке. Продавец не местный и приходил к нам в офис всего два раза. Во второй раз он уже направлялся к выходу мимо большого кабинета, где работали рядовые сотрудники, прошел мимо открытой двери, но вернулся и подошел к моему рабочему столу. Попросил уделить ему одну минуту моего драгоценного внимания. Позвал меня в коридор, А там сказал, что у меня есть нервная привычка, которая может перерасти в абиссивно-компульсивное расстройство. Он просто заметил, что я неосознанно постукивала карандашом по столу, когда изучала документы. Я бы пригласил вас на полноценную консультацию. Но вы ведь не приедете. Почитайте на моем сайте о нервных привычках и компульсиях. На этой стадии от привычки еще можно избавиться самостоятельно. Не затягивайте. Вылил он мне на голову неудобоваримую информацию, дал визитку и ушел. В тот же вечер, уже дома, я выяснила, что к нам в Ирвинск занесло крутого столичного психиатра. Почитала про нервные привычки, заинтересовалась. Стала внимательнее относиться к своим неосознанным движениям, но потом махнула на это рукой. А несколько месяцев назад я видела этого дядьку снова после того, как по настоянию Олега Григорьевича избавила Артура Карпунина от проблем с головой. «Дело не в том, что у Карпуниных есть знакомые психиатры. Я вспомнила это все только из-за карт. Я ведь потянулась за ними просто из-за потребности взять что-то в руки. Расстроилась из-за разговора с Сережей по старой привычке, неосознанно начала сбрасывать негатив на бесполезные движения. Вот для чего праведческому дару нужны карты». Отделить эмоции от мыслей. Сосредоточиться на главном. Когда пользуешься какой-то техникой гадания, внимание требует сам процесс, а для видений нужно, чтобы все внимание было сконцентрировано на объекте. Это происходит как-то подсознательно. Эмоции уходят в руки, и дару остается чистый образ. В руках может быть что угодно вместо карт. Я ведь не значение толковала, а просто получала видение. «У тебя нет сына, Сереж», — сообщила я гостю. Закрыли тему, начал он злиться. Не надо было вообще тебе об этом рассказывать. Я серьезно упрямо продолжила я. У меня сейчас есть дар видуна и ясновидящий. Я твердо уверена, что детей у тебя нет. Тебя обманули. А зачем? Какой в этом смысл? Алиментов с меня не требуют, помощи никакой не ждут. Ей просто нужно было выйти из ваших отношений с достоинством, пояснила я. Если бы она сказала, что у нее был кто-то еще, и ребенок не твой то осталась бы виноватой. На одной чаше весов была ее гордость, а на другой лежала твоя. Чужое топтать проще, так многие делают. Сергей посмотрел на меня хмуро, встал из-за стола, подошел к окну и запустил руку в волосы. «То есть Лёшка точно не мой?» «Точнее некуда», — подтвердила я. «Можешь анализ ДНК сделать, если не веришь». «Зачем?» «На будущее. Из тебя запасной аэродром сделали» и если твоя бывшая вдруг разведется, ты с радостью посадишь себя на шею чужого ребенка, поскольку считаешь его своим». «Но вот как возникнет необходимость?» «Ты просто сам хочешь верить в этот обман», сообщила я и вздохнула. «Прости, не хотела сделать тебе больно». «Вот и не делай», — ответил он. «В своей жизни сначала порядок наведи, а то ты не знаешь, за свои проблемы хвататься или спасать тех, кого давно в живых нет». Тебе колдовство и нечисть дороже семьи. Вместо того, чтобы думать, как Палычу помочь, ты ко мне в душу лезешь и фигнёй какой-то занимаешься. Я тоже начала злиться. А что ж ты сегодня все мои идеи поддержал, если считаешь их фигнёй? Да еще и с таким энтузиазмом отнёсся к этому, что даже сам начал какие-то планы придумывать. «Я с самого начала говорил, что ты зря Карпунину про изменение внешности сказала», возразил он, и наш спор вернулся к изначальной теме. Сергей был уверен, что Мирон снова меня предаст. У Власова тоже были связи, через которые можно сделать новые документы. Но выхода на нужных людей Серёжа не знал. Он мог попытаться, без гарантии успеха. А еще он считал, что я должна немедленно ехать в Питер к ли и сыну. «Серёж, он меня не помнит!» Уже в отчаянии выкрикнула я. «Ну отвезёшь ты меня туда, ну уберу я на шепотки. А дальше-то что?» Власов вспомнит только себя и то, что он не может иметь детей. Он с ума сойдет, понимаешь? За 20 лет очень многое изменилось, а в его памяти события прошлого будут как вчерашний день, а возраст и внешность при этом остались прежними. Это как если бы он в анабиозе 20 лет провалялся. Прости, но криогенной заморозкой я это объяснить не смогу. После нее не выживают. Проще оставить все так, как есть, да? кипятился Сергей. Ну правильно. «Ты же теперь вон какая, нового хахаля быстро себя найдешь. За Карпунина даже замуж можешь выйти и мозги ему подправить, чтобы он думал, что все это по любви. А ребенка. «Ты сейчас перейдёшь черту», — предупредила я. «Если тебя бесит сама мысль о том, что я за Мирона замуж собралась, то это вообще еще не факт». Он сразу от этого отказался. На щеке Серёжки нервно дёрнулась скула. Дурной признак. С Власовым такое происходило, когда он был в бешенстве а они все таки родственники. И ответил Сергей тоже, ледяным тоном, как это делал Толя. «Меня бесит то, что ты так быстро вычеркнула Палыча из своей жизни. Ты ведь не его вернуть хочешь, а только сына. Он любил тебя и мог бы полюбить снова, но ты не сможешь простить ему эти дни или недели, проведенные с другой бабой. А Карпунин разведется и будет совершенно свободен. Ты ведь была влюблена в него» и он тоже не просто так за тобой бегает. Это ты задумала? Превратить Миронов в подкаблучника, забрать Владьку у отца и сделать его единственным наследником империи Карпуниных? У самой жизни не сложилась, так хотя бы сыну надо достойное будущее обеспечить, да? Все, Финиш. Продолжать разговор было бессмысленно. Ведь так весело все начиналось. Мы имя и фамилию мне новые придумывали, чтобы данные Карпунину отправить. Смеялись. А потом у Сергея случился приступ недоверия к бывшему работодателю и закончилось веселье вот так неприятно. Но я хотя бы услышала, что он на самом деле обо мне думает. «Уезжай, Серёж», — попросила я. «Выспись нормально, если надо, а потом садись в машину и поезжай домой. У тебя там мама хромая, ей твоя помощь сейчас нужнее, чем мне». «А ты на своих новых длинных ногах в постельку к Мирону Олеговичу побежишь?» Презрительно усмехнулся он. Я бы ответила не меньше грубостью, но очень кстати во дворе затявкал граф, и кто-то постучал в дверь. Кем-то оказался Антон Лопатин. «Добрый вечер», — поздоровался он. «Элю, позови, пожалуйста». Я уже открыла рот, чтобы поинтересоваться, не ослеп ли он. Но в этот момент ветер приподнял и швырнул мне в лицо прядь моих непривычно светлых волос. «А ее нет», — ответила я. Она в Питер к мужу поехала. А я за домом присматриваю и за животными, пока хозяев нет. Я ее подруга. Вот значит как. Удивленно приподнял он бровь. А я, Антон, тоже друг. Наверное, можешь дать мне номер ее телефона? А какой же вы друг, если у вас даже ее телефона нет? С невинным видом поинтересовалась я. У нее есть мой, ответил Лопатин. Но тебе плюс за бдительность. Она хотя бы вернется? Не знаю. Пожала я плечами. Тогда сообщи ей просто, что я ключи от дома оставил под крыльцом. Она поймет, о чем речь. Хорошо, до свидания. Попрощалась я и закрыла дверь. Это кто был? Хмуро поинтересовался Сергей. Антон Лопатин, ответила я. А, это который тебе монету притащил? Это с которым я вчера Власову изменила. Захотелось мне бросить правду ему в лицо, но это было бы уже совсем лишним. Мы и так поссорились. У меня не настолько много друзей, чтобы разбрасываться ими. Серёжка не дурак. Он просто импульсивный. Перебесится, успокоится и попросит прощения за резкие слова и беспочвенные обвинения. А мне импульсивной быть нельзя. Мне нужно быть очень осторожной в словах, иначе рядом не останется вообще никого. Да, ответила я на его вопрос. Внук последней местной ведьмы. «А ключи от дома он оставил для того, чтобы ты с Карпуниным...» Сереж, уймись!» — попросила я. «Потом ведь жалеть будешь обо всем, что сейчас сказал!» «Я плохо его знаю. Таким не видела ни разу. Кто может дать мне гарантию, что в таком вот взвинченном состоянии Сергей не совершит что-нибудь непоправимое? Позвонит Олегу Григорьевичу, например, и скажет старику все те гадости, которые наговорил мне, просто из ложного чувства справедливости». «Если я пообещаю не отправлять Мирону фото и не просить его сделать документы, тебе полегчает?» Пошла я на попятную, пока мы не разругались окончательно. «Пережду две недели, пока заговор не перестанет действовать, а потом снова стану неудачницей Элли, от которой даже муж сбежал. Придумаю какой-нибудь другой способ избежать заботы Артура и его папочки». «Делай, что хочешь, а я еду к Палычу», решил Сергей. «Ты и адрес знаешь?» удивилась я. «Найду», — уверенно заявил он. «Ну, поищи», — усмехнулась я. «А потом приезжай ко мне обратно фроськины шепотки снимать, если, конечно, Мария не выберет радикальные меры борьбы с навязчивыми родственниками ее игрушки. Я на себя ответственность за твои поступки и их последствия брать не буду». Умение прощать, судя по всему, в число достоинств племянника Власова не входит. Если вспомнить прошлое, то вина Мирона состоит только в ведомости и бездействии. Папа сказал ему, что Эля Климова должна умереть, и Мирон смирился с этим, поскольку всегда пасовал перед волей отца. Он трус, но позже, когда Олег Григорьевич убрался во своясе, я услышала тысячи извинений и даже признания в бесхребетности. Мирон всего один раз оступился. Его ошибка была очень серьезной, но я смогла его простить, а Сергей озлобился. Не знаю, как они общались без посторонних, но после перестрелки на кладбище при мне Сережка начал относиться к Карпунину с холодной вежливостью. А теперь вот он решил, что я способна отказаться от Власова ради будущего с Мироном. Он уехал точно так же, как Мирон два дня назад. Злой на меня. Мы даже имя мне придумать не успели для новой внешности. Вообще ничего толком не обсудили, но обеспокоило меня совсем другое. Я вдруг поняла, что Женя Сергею не нужна. Он увивается вокруг нее только для того, чтобы позлить карпуниных. Возможно, провоцируют Артура и Олега Григорьевича на какой-нибудь опрометчивый шаг. Сережка превратил девочку в орудие мести, а она не видит этого. Господи, да что ж так все плохо-то? простонала я, когда на улице стих удаляющийся шум двигателя. Да уж, согласился Нефед. В магазины сегодня конфеты свежие привезли, хочешь? «Закрыто уже все, напомнила я. «И мне сейчас не конфеты нужны, а целая фура тортов». «Тортики не привезли», — со вздохом ответил домовой. «И воровать плохо», — строго сообщила я. «У меня такое впечатление складывается, что ты в прошлой жизни был прожорливым воришкой». «Я был голодным сиротой», — отозвался он. «Ты какие конфетки любишь больше? Шоколадные, карамельки или... любые и побольше». «Смирилась я с тем, что утром придется избавляться от горы фантиков, чтобы не давать Диме Кочкину повода арестовать меня за воровство конфет».